Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Александр Волков. Царьградская пленница. Часть первая. Ольга. Глава первая. Страшная ночь. Темная весенняя ночь была спокойна. Чуть слышно журчал Днепр под высоким берегом. Тихо клыхались привязанные к кольям челны. Обитатели чертарыя мирно спали в низеньких белых хатах. В предутренней дремоте забылись собаки, не чуя опасности. А опасность неотвратимо приближалась. Большая шайка печенегов, оставив коней в ближней роще, неслышно окружала поселок. Кочевники старались отрезать жителям чертарыя выходы к реке и в поле. И вдруг страшный шум наполнил окрестность. Раздался гортанный виск печенежских воинов, остервенело залаяли пробудившиеся собаки, заревел скот в хлевах. Выскочив из домов, люди в ужасе заметались по дворам, по улице, пытаясь спастись. Враги были повсюду. Из-под соломенных кровель уже поднимались языки пламени, багровыми сполохами озаряя тьму. В первые же мгновения вражеского набега рыбак Стоюн вскочил с постели, за ним поднялась испуганная жена Ольга. С печи скатились полусонные дети, шестнадцатилетние Зоря и Светлана, на год моложе брата. «Скорее в тайник!» — прокричал рыбак. Едва очнувшись от сна, Зорь и Светлана поспешили к лазу, прорытому под задней стеной. Мать подняла откидную доску, и Светлана поползла по узкому проходу, выходившему в склеп под двором. Брат последовал за ней. — Зорька, я боюсь! — задыхаясь, прошептала Светлана. — Смертненька наша пришла. — Ничто! Здесь нас не найдут! Отсидимся! А ты ползи! Он попытался повернуть назад голову. «Матушка! Где ты, матушка? Скорее спускайся!» Но Ольга не успела присоединиться к детям. Хату окружили враги. Едва женщина закрыла ход в убежище, как дверь упала под ударами кочевников и зарево близкого пожара осветило избу. Два пещенега, отталкивая один другого, лезли в дверной проем. Врешь, нас просто не возьмешь. Мы незваных гостей вот так встречаем!» Рослый силач Стоюн дважды поднял и опустил топор, и нападающие свалились мертвыми. Но силы были слишком неравны. Внезапно в грудь Стоюна возле правого плеча вонзилась стрела, и рыбак рухнул на земляной пол. Один из печенягов выволок рыдающую Ольгу на улицу, другой поднес факел к соломенной крыше. Опомнившись от первого испуга, мужики дрались отчаянно. Они пустили в ход вилы, топоры, колья. Некоторым счастливцам удавалось прорваться к спокойному Днепру или буйному чертарию, и они прыгали в челны, отпихиваясь от берега руками, но иных и там настигала печенежская стрела, и беглец валился вниз головой в темную воду. Среди всеобщего смятения и разгрома только усадьба княжеского Тиуна, боярина Ставра, держалась крепко. Самого Ставра в эту ночь не случилось дома, но его подручный Григорий Кавун быстро наладил оборону. Липовые било, висевшие посреди двора, надрывалась стенящим неистовым гулом. «Тревога, тревога! Все к оружию!» Княжеская челядь, укрывшись за высоким чистоколом, прильнула к баяницам, и если кто из нападающих приближался к тыну, его поражала меткая стрела. Такой отпор устрашил кочевников, и они держались поодаль от маленькой крепостцы, возвышавшейся посреди села. Светала. Печенеги шныряли по дворам и хатам в поисках добычи и пленных. Русские женщины и девушки дорого ценились на восточных рынках. Красивые, рослые, они попадали в гаремы знатных мусульман. Славянских мальчиков заставляли принять мегаметанскую религию и воспитывали из них храбрых воинов. Ольга была связана спиной к спине со стариком Андреем Малыгой, который тоже попал в плен. Несчастная женщина, потускневшими от слез глазами, старалась разглядеть, что делается у их дома. Но дым пожарища заполонил воздух, на улице была суматоха, и Ольга ничего не видела. Врагам недешево обошлась ночная битва. Хотя русские были захвачены врасплох, В схватке полегло много кочевников. На улице виднелись трупы в узорчатых халатах, широких шароварах и мягких сапогах. Внезапно орда всполошилась. Предводители сзывали людей. Всадники, пронзительно гикая, гнали награбленный скот в степь. Печенеги, снимавшие одежду с убитых, бросили свое занятие и поспешили к лошадям. Что случилось? Ольга взглянула на Днепр. «Боже, правый!» — с надеждой вскрикнула она. «Княжеские дружинники спешат на помощь!» Андрей Малыга мрачно отозвался. «Голубка моя, они не поспеют. Нехрести наших ждать не станут». На широкой глади Днепра, курившейся утренним туманом, виднелось несколько больших ладей, наполненных кметами. Быстро поднимались и падали весла, сверкали стальные наконечники копий, блестели лезвия обнаженных мечей. Этакие вляне, заметив дым необычного пожарища, спешили на выручку в отчине Ярослава. — Держитесь, братья! Держитесь крепко! — кричали ратники. Но Андрей Малыга был прав. Помощь явилась слишком поздно. Кочевники бросили медлительных валов и овец, навьючили лошадей награбленным добром, посадили перед собой пленников и на рысях двинулись на восток, топча нивы, покрытые изумрудно-зелеными всходами.